Два столетия ровного, спокойного, ничем не нарушаемого мира. За сто двадцать лет всего-то пара царапинок на обшивке корабля. Мир был прекрасен. Более того, он был исключительно выгоден. С этим Брана спорить не стала бы. Академия не создала пока Второй Империи. Согласно плану Селдена, она находилась лишь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 Они не сводили глаз друг с друга. Серостальные глаза Брана, казалось, видели собеседника насквозь, а взгляд светло-карих глаз Тревайза был язвителен и саркастичен. «Какого рода согласие вы предлагаете, мэр?» «Ага, вам любопытно. Так-то лучше. Следовательно...»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 И преуспели в этом, судя по тому, что пишет Аркадий Даров. Но случилось это никак не ранее, чем тогда, когда вторая академия уже успела вернуть поток истории в нужное русло изменённое мулом. И с тех пор он течет по этому руслу. Вы верите в это? В книге написано, что вторая академия была обнаружена и что с некоторыми её сотрудниками расправились.